И, как ты видишь, Будулай, все это в точности сбылось. Теперь те из товарищей, которым еще удастся прорваться ко мне сквозь эти врата замка, восхищаются. У тебя здесь цветущий Эдем, оазис благополучия и любви. В таких условиях ты обязан не меньше ста лет прожить. В углу комнаты... Захрапела, убаюканная голосом своего хозяина, овчарка, положив на вытянутые лапы волчью морду. Однако стоило Будулаю лишь резче обычного скрипнуть стулом, как тут же и напряглись у нее хрящеватые уши, замерцали из укла зрачки. Ее хозяин снова усмехнулся под усами одним углом рта. Видал? — На войне твой друг думал, что от этих серых призраков фашизма потом не останется и следа, а теперь в городе в собачьем ряду под руководством своей молодой женушки собственноручно этого Цербера отбирал. Он снова взялся рукой за горлышко графина. Будулай дотронулся до его руки своей. Может, уже не стоит. — Ты шо ж боишься, как бы твой фронтовой друг не испился, да? Полуприкрыв веки, Шелухин смотрел в свой бокал, Как будто видел там что-нибудь, и вдруг вскинул на Будулая черточки острых, как у кота зрачков. А если он уже спился, тогда что? Но тут же он и успокоил Будулая, поднимая кустистую губу над подковкой вставных золотых зубов. Ты не бойся, я и сам, если захочу, могу в любой момент прекратить. Если не веришь, могу себе клятву дать. «Я тебе и так верю», — поспешил сказать будула «Но в том-то и дело, что я не хочу». «Не то, что не могу, а вот не хочу и все», — повторил Шелухин с угрозой в голосе. «А вот теперь уже не булькает», — склоняя голову на бок, опять прислушался он. Из-под ковра и в самом деле уже не доносилось никаких звуков. Он с уверенностью добавил «Шабаш». Все до последнего литра разлито, и все она уже разнесла в своей бухгалтерской книге по графам и сортам, и теперь умаялась так, что у нее даже не осталось сил подняться наверх. Я же тебе сказал, у нее на этот случай и раскладушка стоит. А на неделе мы с ней повезем на своем москвиче все это добро в город-шахты, в радужные бумажки превращать спаивать рабочий класс. Да-да, не смотри на меня такими глазами. У нас там на базаре и свое специальное место есть, и своя клиентура, оценившая за эти годы качество нашего натурального вина. У меня, Будулай, даже спецодежда есть. Я ее скафандром зову. Белый халат с колпаком и клеенчатые фарту. Ты бы хоть раз посмотрел на своего старого боевого друга, как он в воскресный день стоит в этом скафандре посреди базарной толпы и зазывает покупателей. Шелухин вдруг стал выкрикивать речитативом. «Сибирьковая, ладанная, пухляковская, раздорская!» Зарычала в углу овчарка. «Лежать!» — скомандовал ей хозяин, и она опять улеглась, укладывая на лапы морду. И хотя бы ради чего было обвешиваться всеми этими коврами? Полукругом поворачивая голову, он из-под лоби обвел стены комнаты взглядом. Тогда бы хоть можно было тешиться, что все это... «Наживается не для себя, а для счастливого будущего своих детей!» Рука его, тоже описывающая полукруг, как неживая, упала на стол, стукнув костяшками пальцев «Но у нас с ней, буду Будулай, теперь уже наверняка не будет детей!» Он дёрнул одним усом. «Нет!» Она баба, несмотря на свою угрюмую злость, вполне здоровая, ей бы только рожать. И я, невзирая на свой возраст, еще не такой, чтобы на стороне подкрепления просить, но ей, видите ли, не улыбается остаться одной с детем на руках. Хотя с тех пор, когда она первый раз сказала это мне, мы уже вполне смогли бы и сына в армию проводить, и дочку замуж выдать. Еще и теперь бы, нам не поздно, люди в этом возрасте только в брак вступают.